Нечего дальше обманывать себя. У него больные почки, ноги скоро сдадут, и во всем теле он чувствовал вредные последствия этого трудного перехода. Возможно, у него отнято нечто такое, что никогда нельзя будет восстановить. И так на этот раз сполна получили ветераны. Макферсон на Моутеме, его вот теперь Уилсон. Вероятно, так и должно быть. Правда, всегда есть шанс избежать такого конца и получить рану стоимостью в миллион. Но какое это имеет теперь значение? Если человек однажды оказался трусом, Ред закашлялся, лежа плашмя на спине, в горле что-то мешало. Усилием воли он заставил себя приподняться на локоть и сплюнул на пол. — Эй, солдат! — закричал один из рулевых в корме. «Соблюдай чистоту! Ты что, думаешь, мы нанялись чистить корабль после вас?» «А, заткнись!» — крикнул в ответ полок. Послышался голос скойки, на котором лежал Крофт. «Ребята, прекратите эти плевки!» Все промолчали. Ред кивнул самому себе. «Ничего, его плевок уже на полу». Он ждал с некоторым беспокойством реакции Крофта и почувствовал облегчение, когда тот не назвал его имени. Они были словно бродяги в ночлежном доме, которые раболепствуют, когда трезвы, и бронятся, когда пьяны. Человек несет свое бремя один до тех пор, пока может нести его, а потом у него уже не хватает сил. Он один воюет против всех и вся». И это ломает его, и в конце он оказывается лишь маленьким паршивым винтиком, который скрипит и стонет, если машина начинает работать слишком быстро. Ему придется полагаться на других людей, он теперь нуждается в их поддержке, но не знает, как ее получить. Где-то глубоко в его сознании зарождались первые смутные проблески мысли, но он не мог сформулировать ее. Вот если бы они держались друг за друга. Гольдстейн лежал на койке, положив руки под голову, и мечтательно думал о жене и ребенке. Вся горечь и переживания, вызванные потерей Уилсона, на какое-то время отошли на задний план, под влиянием последовавшего затем отупения. Он проспал полтора дня, и путешествие с носилками казалось теперь таким далеким. Он даже не обижался теперь на Брауна и Стэнли, потому что в его присутствии они испытывали некоторую неловкость и, казалось, боялись его потревожить. К тому же теперь у него был друг. Между ним и Риджисом возникло взаимопонимание. День, проведенный вместе на побережье в ожидании взвода, прошел неплохо, и, не сговариваясь, они выбрали себе койки рядом, когда оказались на катере. Правда, были минуты, когда Гольфстейна охватывали сомнения. Его друг из батраков, из бездомных бродяг. Почему ему достался именно такой? Гольдстейну стало стыдно за себя, за то, что он так думает о Риджесе. Так же стыдно, как бывало, когда в его голове мелькала случайная подозрительная мысль о жене. Ну и что же, что его друг неграмотный? Риджес хороший человек. В нем есть что-то прочное и надежное от земли, как говорится. Катер шел в миле от берега. По мере того, как день клонился к концу, люди начинали понемногу двигаться и с интересом заглядывать через борт. Медленно проплывал мимо остров, все такой же непроницаемый, такой же зеленый, весь в зарослях джунглей, вплотную подходивших к воде. Они прошли мимо небольшого полуострова, который заметили еще на пути в разведку, и кое-кто начал высчитывать, сколько еще осталось плыть до бивака. Полок пробрался в корму, где находился управляющий катером рулевой, и расположился под брезентовым навесом. Солнце подходило к горизонту, ярко отражаясь от каждого всплеска волны, в воздухе стоял пряный запах растительности и океана. «Ух, как здесь здорово!» — сказал Полок рулевому. Тот что-то проворчал. Его чувства были задеты, потому что солдаты взвода заплевали судно. «Ты, кажется, чем-то недоволен, друг?» — спросил Полок. «Я недоволен такими умниками, как ты!» — Полок пожал плечами. «А ты, друг, побыл бы на нашем месте. К нам нужно относиться снисходительнее, мы прошли через ад». «И нервы у нас не в порядке». «Да, я думаю, вам было нелегко. Еще бы!» Полок зевнул. «А завтра вот увидишь, они опять пошлют нашего брата в разведку. Ведь операция уже почти закончена. Откуда ты знаешь, как это закончено?» Ролевой удивленно посмотрел на него. «Господи, ребята, я и забыл, что вы пробыли в разведке целых шесть дней». Вся эта проклятая операция закончилась. Мы убили Трояку. Пройдет еще неделя, здесь останется не больше десятка япошек. Что? Ну да, мы захватили их склад снабжения и лупим их. Вчера я видел эту линию Трояку собственными глазами. У них там бетонные доты с пулеметами, сектор обстрела и всякая другая чертовщина. Полок выругался. Значит, все кончилось, да? Почти что? И мы чуть не свернули себе шею просто так за даром, рулевой оскалился. Высшая стратегия.